Мозговой инсульт. Атеросклероз не делает исключений для сосудов головного мозга, щедро заполняя их жировыми бляшками и нарушая тем самым питание мозговой ткани, которая чрезвычайно чувствительна к недостатку кислорода. Снижение объема циркулирующей в головном мозге крови проявляется в виде головной боли, головокружения, повышенной утомляемости, снижения памяти, нарушения сна, раздражительности, плаксивости и других симптомов, имеющихся в изобилии у многих пожилых людей. При наступлении полной непроходимости мозговой артерии участок мозга, который питается из нее, повреждается или погибает. Кратковременное нарушение мозгового кровообращения или приходящий ишемический инсульт может возникнуть в результате спазма сосудов, и через несколько часов полностью исчезнуть самостоятельно или в результате лечения. Такой звоночек предупреждает пациента о возможном повторении нарушения мозгового кровообращения и необходимости превентивных мероприятий. Но гораздо чаще инсульт подкрадывается незаметно, нанося удар внезапно и неожиданно в самое неподходящее время. Да и невозможно представить такое время – которая идеально подходила бы для развития инсульта. Симптомы, позволяющие заподозрить инсульт, должны быть известны каждому человеку. Резко возникшая головная боль, нарушение речи, перекос лица, опущение онемения онемение уголка рта, ощущение слабости или онемения руки и ноги с одной стороны, шаткая походка или невозможность самостоятельного передвижения, нарушение зрения одного или обоих глаз. В зависимости от причины, вызвавшей инсульт, он может быть ишемическим или геморрагическим. В первом случае кровеносный сосуд перекрывается атеросклеротической бляшкой или тромбом, в результате чего прекращается кровоснабжение определенного участка мозга. Геморрагический инсульт наступает в результате разрыва мозгового сосуда, истекания крови в мозговую ткань, кровоизлияния в мозг. Геморрагический инсульт в последние годы все чаще и чаще поражает молодых людей, особенно мужчин. После 60 лет пальма первенства по частоте инсультов переходит к дамам, которые в менопаузе лишаются своих добрых друзей-защитников эстрогенов и становятся наиболее уязвимыми перед тяжким недугом. Факторы, способствующие развитию инсультов. Сахарный диабет, курение, использование контрацептивов. Повышенное артериальное давление ишемия шимия сердечной мышцы, наличие инсультов в анамнезе. Нарушение текучести крови, избыточный вес при наличии атеросклероза, нарушение липидного обмена, злоупотребление спиртными напитками, неподвижный образ жизни, стрессовое состояние. Повышенное артериальное давление является благоприятным фоном для инсульта, поэтому профилактику удара следует начинать с нормализации ады. Заведите привычку дважды в день, утром и вечером, самостоятельно измерять давление и заносить сведения в блокнот. Обратите особое внимание на поведение вашего АД в дни магнитных бурь. Неврологи установили прямую связь между частотой инсультов и неблагоприятной геомагнитной обстановкой. Основные симптомы острого нарушения мозгового кровообращения – Сильная головная боль, тошнота, рвота, расстройство сознания вплоть до полного его отсутствия, коматозное состояние, судороги, неконтролируемое отделение мочи и кала. Лицо становится несимметричным за счет опускания угла рта, нарушается речь, если больной в сознании. При высовывании языка он отклоняется в сторону. Больной ощущает слабость и затруднение движений, В руке и ноге с одной стороны тела, иногда полное отсутствие движений в них. Задача окружающих как можно быстрее доставить больного в больницу. Если в течение первых трех часов больной попал к специалистам, последствий инсульта можно избежать. Лечение острой стадии инсульта 3-4 недели проводят в стационаре. Затем наступает период восстановительного лечения, эффект которого зависит от того, насколько велико желание больного вернуться в строй. Потребуются поистине героические усилия для восстановления нарушенных в процессе болезни двигательных, мыслительных, речевых функций. На этом этапе незаменимы физиотерапевтические и бальнеологические методы лечения – акупунктура, массаж и лечебная физкультура, а самую действенную помощь окажут забота, внимание и поддержка близких людей. Современные нейрохирургические методы лечения позволили значительно улучшить судьбу больных, перенесших инсульт.